Глава одиннадцатая. О жанрах, магии и версиях. Утром я просыпаюсь первой и обнаруживаю, что отлежала шею, используя Сашку вместо подушки. Да и спина ноет от непривычной позы. Интересно, как женатые люди умудряются спать рядом годами? Может, есть какая-нибудь спальная йога для супругов? Ну, помимо той книжки, которая первая приходит на ум. умудряясь выбраться из-под одеяла, не разбудив ни Сашку, ни дрыхнущего поверх него Гошку. «Кажется, мой дракон на ревность не способен в принципе, хоть ты сама начинай ревновать. Вот так заводишь питомца, а он и на ручки ко всем идет без вопросов, и вкусняшки берет от чужих, и спит с кем попало. Хотя по последнему пункту я выходит ничуть не лучше. Пока все спят, успеваю привести себя в порядок, Сварить кофе и удобно устроиться на кухне с ноутом, чашкой и плюшкой. В почтовом ящике уже висит письмо от адвоката с кучей вложений. И я принимаюсь выяснять, во что конкретно я вляпалась. В первом файле — краткая история появления элементалей и описание их разновидностей. Пробегаю его по диагонали. стихии, отличия, взаимодействие с людьми. Последнее — прерогатива «Саламандр» — «Духов огня». Именно они чаще всего упоминаются в человеческом законодательстве и участвуют в различных правовых процедурах. Чем занимаются все прочие, известно мало, однако бытует мнение, что каждый элементаль представляет собой в первую очередь не личность, а связь между нашим миром и какими-то тонкими реальностями. Чем крепче связи, тем больше поступает в мир магической энергии, тем больше удивительных существ может в нем обитать. тем больше одаренных людей рождается. Кроме того, в обязанности элементали входит присматривать за тем, как именно используется подаренная ими энергия, и следить за благополучием мира в целом, что бы это ни значило. Из комнаты доносится шебуршание. Я прислушиваюсь. Ужасно непривычно осознавать, что помимо меня в квартире есть кто-то еще. Кто-то, судя по звукам, одевается и топает в сторону ванной. Переливаю оставшийся кофе из турки во вторую чашку, пока не остыл. Для огошки достаю с полки пакетик с драконьим кормом и высыпаю содержимое в миску. Осознаю в процессе, что у меня дрожат пальцы, и спешно возвращаюсь к ноуту. Ничего ведь не было. Подумаешь, истерика, подумаешь, кошмарный сон. Нет никаких причин чувствовать себя неловко и нервничать от мысли, что вот он сейчас войдет и скажет «Доброе утро». Угукаю, не отрывая взгляда от экрана. Просто утро. Просто дружеские посиделки с кофе. Просто мы оказались в сложной ситуации. Вернее, оказалось, я, ему вообще не надо в это лезть, а мне придется. Сашка тоже не рвется общаться, а утыкается в телефон. Я чуть успокаиваюсь и заставляю себя вникнуть в текст: Увы, о том, как именно элементалии воспринимают мир. Там ничего нет. Жаль, было бы интересно выяснить, насколько мой сон соответствует реальности. Сама я вряд ли полезла бы к Саламандре с лишними вопросами, учитывая, что она может сделать. Да и все мое любопытство на момент встречи сосредотачивалось на том, удастся ли мне выжить. Но ведь должны были за 15 лет найтись какие-нибудь журналисты, ученые исследователи маги, в конце концов. хотя у нас и самих магов не до конца исследовали чего уж там краем глаза замечаю какое то шевеление перевожу взгляд с экрана на собственную руку показалось или ящерка изменила позу краснота вокруг нее пропала рисунок и рисунок но стоит отвести взгляд как движение снова мерещится не то хвостик изогнулся не то глазки вспыхнули алым не может ведь быть чтобы оно было живым или может кладу руку так, чтобы не видеть рисунка, и открываю следующий файл. «А, смотрите-ка, это не у меня глюки, это реальное свойство». Описание гласит, что знак саламандры всегда представляет собой черно золотой рисунок ящерицы длиной от 2 до 10 сантиметров. Внешне похож на обычную татуировку, но в отдельных ситуациях изображение может сопровождаться различными визуальными эффектами — в частности, иллюзии движения и свечения. Например, когда представители власти решат проверить, настоящий это знак или подделка. О желающих подделывать символику элементалей в файле ничего не говорится, но логично предположить, что такие встречаются. Знак дает носителю максимальные полномочия в рамках порученного дела, включая проход туда, куда обычно никому нельзя. Ознакомление со всеми документами — допрос свидетелей и сбор доказательств безо всяких протоколов и понятых прямое нарушение уголовного процесса однако считается что саламандра отмечает исключительно честных и законопослушных граждан которые не будут злоупотреблять правами и поддаваться эмоциям а может элементали просто следят за своими протеже круглые сутки потому и протоколы не нужны еще раз Внимательно смотрю на знак, но ящерка притворяется обычным рисунком. Зато гошка, управившись завтраком, лезет на руки, ставит передние лапы на стол и сует нос в экран. Чтоб ты там понимала! Отодвигаю зверя от клавиатуры, пока он мне ничего не понажимал, он в ответ фыркает, тычется носом мне в руку. Ай! Руку простреливает, словно электрическим током. Слабо, но ощутимо. Гошка шарахается в сторону и обиженно чирикает. По черным и золотым завиткам рисунка теперь уже отчетливо пробегают алые искры. Это она что, защищается так? Сашка отрывается от кофе и телефона. «Чего такое?» Я осторожно тычу в рисунок пальцем, но ничего не происходит. «Магия, чтоб ее. Её... «Тут написано...» — Сашка поворачивает ко мне экран телефона. что знак Саламандры может при необходимости защищать носителя. А еще может атаковать магией. Хотя как именно, толком не объясняется. Я киваю и прокручиваю файл дальше. Так, действительно, защита. На носителя знака почти не действует ментальная магия, в частности, гипноз, заклинания иллюзий и всяческие привороты. Теперь никакие цыганки мне не страшны. Комментирую я... выделяя мышью нужный фрагмент. Подошедший Сашка заглядывает мне через плечо и хмыкает. Вызов саламандры, электрические удары, атака пламенем. Да уж, к тебе теперь подходить опасно. Я пожимаю плечами, удерживаясь от замечания, мол, совсем недавно кто-то уверенно заявлял, что меня не боится. Еще возьмется доказывать. Нигде не написано, что все эти способности даются одномоментно. И пользоваться ими никто не учит. Смотри, тут есть частота проявления реакции. Судя по статистике, самостоятельно испепелять кого-то носителем знака приходится редко. Буквально три случая за 15 лет. Чаще всего знак работает именно для связи, когда искомый преступник обнаружен. Это хорошо, мне бы не хотелось кого-то самостоятельно жечь. Потом всю жизнь кошмары будут сниться. Еще знак способствует развитию собственного магического дара носителя, если он и имеется, в связи с чем в ходе расследования не рекомендуется принимать препараты, подавляющие активность магии. Я издаю невнятное шипение. Ага, забыла одна такая — сделать укол. Она же сказала, что ты не виновата. Напоминает Сашка, когда дочитывает до поставленного мной курсора. И знак сам может скорректировать энергопотоки. Угу, и пепелит кого-нибудь ненужного он тоже, судя по всему, сам. Я поеживаюсь от мысли, что ненужным может оказаться слишком близко подошедший Сашка, потому что я от его присутствия нервничаю, а как именно знак определяет опасность, не знаю. А этот еще и наклоняется и ставит ладони на стол по обе стороны от меня. Он что, сам не догадывается, насколько вот это все сейчас не вовремя? «Мне надо встать», — говорю по возможности ровно. Он медлит несколько секунд, но руки убирает, и я выскальзываю из-за стола, чувствуя, как колотится сердце. Подхватываю кружку, отворачиваюсь к раковине, включаю воду. «Тебе вообще не обязательно во все это лезть». Я не вижу его лица, но прямо чувствую, как он закатывает глаза. Классика жанра, ага. Девушка думает, что она вся такая сильная, независимая и может сама решать свои проблемы. Велит парню уходить, а он дебил. Верит и уходит. А потом все страдают. А потом снова встречаются и признаются, что были неправы. И все счастливы. Давай без сопливых мелодрам, а? Ты мне нравишься. И я тебе, уж давай честно, тоже нравлюсь. Нафига усложнять? Я... Аккуратно отставляю кружку, чтобы не швырнуть на голос, и сую руку с ящеркой под холодную воду. Вряд ли это поможет от внезапного выброса огненной магии, ну уж тем более вряд ли Саламандра, при всем ее стремлении к справедливости, допустила бы случайную гибель невиновного из-за моих нервов. Суставы на пальцах начинают ныть, и это помогает сосредоточиться. Нравится ли он мне? Ну хорошо, может и нравится. И да, у тех, чей магический дар связан с животными, эмпатия прокачивается тоже, и настроение двуногих тварей они считывают не хуже, чем четвероногих, крылатых и даже ползучих. И снова да, не настолько я опасна, как думала, и, наверное, если бы не вот это вот все, но вот это все уже есть, и мне надо искать убийцу. Не потому, что мне так уж интересно, или я жалею Алену и ее родителей, или Чур меня, страдающую от несправедливости Саламандру. Князев, наверное, хотел меня успокоить, а может, просто не знал, но беда в том, что из тех, кто отказывается выполнять поручение элементаля, почти все сходят с ума, за исключением тех, кто успел покончить с собой. Долбаная магия. Неважно, кто и кому нравится. Прямо сейчас я вообще не хочу решать этот вопрос. Сашка шумно вздыхает. Слушай, ну... И тем более я не хочу его решать, когда ты делаешь все, чтобы я чувствовала себя обязанной и благодарной. Не хочешь мелодрам, не надо. Но давай не превращать это в тупой боевик, где герой спасает героиню, и она тут же ему отдается на фоне взрывающегося вертолета. Нахожу в себе силы... обернуться. Сашка кривится и шевелит губами. Мои слова ему явно не понравились. Я вдруг чувствую, что все в моих руках. Одного слова будет достаточно, чтобы он вот прямо сейчас оделся и ушел. С другой стороны, я тоже не люблю сопливые мелодрамы. Давай так. Ты душишь свои прекрасные порывы как минимум до момента, когда вот эта проблема... Я поднимаю руку, демонстрируя знак... Как-нибудь разрешится. А я признаю, что мне нужна дружеская, подчеркиваю, дружеская помощь. Не задвигаю подальше иллюзии насчет я все сама. Свобода, равенство, братство, что там еще. Любовь по разумным расценкам и яйцо в крутую. Ухмыляется Сашка, и я помимо воли тоже улыбаюсь, потому что нельзя не радоваться человеку, который, как и я, любит и цитирует прачата. — Ладно, я тебя понял. Наш жанр — суровый детектив, без намеков на романтическую линию. Только хардкор, только героические напарники. Ты будешь Холмс, я буду Ватсон. Это животное, он тычет сидящего на плече Гошку пальцем в пузо, сойдёт за собаку Баскервилли. — А на завтрак будет овсянка, да? — Еще чего. — Омлет, сэр. Я распахиваю холодильник. — Отлично. Сашка деловито потирает руки. «Тогда, раз у нас равноправие, сегодня твоя очередь готовить и мыть посуду. А я судебную практику почитаю». Он устраивается за ноутом и клацает мышкой в следующий файл. Я набираю побольше воздуха, а потом киваю и отворачиваюсь к полкам. Яйца, молоко, зелень, сыр — полное равноправие. Никакой романтической линии. За воскресенье мы успеваем изучить все имеющиеся материалы по знаку Саламандры и связанным с ним проблемам, а еще обсудить версии случившегося. Вывод неутешительный. Без результатов экспертизы все логические построения яйца выеденного не стоят. Поэтому с утра в понедельник Сашка заезжает за мной, и мы отправляемся в гости к князеву. По дороге отзваниваюсь шефу. Тот рад, что и меня, и Сашку выпустили, а вот тому что мы явимся попозже не рад совсем хотя и возразить по сути не может голос капитана которому я звоню сразу после тоже звучит не слишком приветливо но ему деваться тем более некуда я ведь так и не подписала документы поэтому он все же объясняет куда ехать по какому внутреннему номеру звонить и в какой кабинет подниматься при входе на дежурное по какому вопросу демонстрирую знак просто чтобы проверить реакцию. Сержант с автоматом, похоже, не в теме. Он хмурится, оборачивается через плечо на товарищей. Тут же подходит второй полицейский с погонами старшего лейтенанта, осматривает рисунок и присвистывает. «Проходите, барышня. Это с вами?» Он указывает на Сашку, а я киваю. Пока у нас быстренько проверяют паспорта и записывают в толстый журнал, кто-то из парней помладше почти бегом уносится по коридору. возвращается с коробкой. По идее, там должен быть некий артефакт, проверяющий истинность знака. Нас заводят в отдельный кабинет, где торжественно вынимают из коробки плоский серый камень с углублением в виде отпечатка ладони. Я сперва соображаю, что артефакт — того же свойства, что и знаменитый красный камень. А потом прикидываю, сколько таких вот камушков пришлось зачаровать элементалем. на нужды Министерства внутренних дел. А может, у них массовое конвейерное производство? Хотя, скорее, не у них, а у нас. Вырезают на каком-нибудь заводе, а только какая-нибудь магическая ерундовина для зарядки. Проверка простая. Всего-то и нужно приложить ладонь к отпечатку. Камень под пальцами отчетливо теплеет и начинает светиться алым, а ящерка на моей руке внезапно оживает — поднимает головёнку, машет хвостом изгибается, пуская по спинке алые искорки. Полицейский помоложе бормочет что-то нецензурное. Старший пожимает плечами и вытаскивает из другого отделения коробки пачку желто розовых гербовых буланков. Спустя 15 минут мне выдают официальный документ с печатью и подписью начальника, согласно которому я, Екатерина Платонова, «Имею право совать свой нос в дела городского управления внутренних дел, конкретно в уголовное дело номер такой-то, и никто не вправе чинить мне препятствия». Я всовываю бланк в прозрачный файлик, убираю онный в сумку и интересуюсь, а где, собственно, мне найти капитана Князева? Тот обнаруживается в коридоре за дверью. «Все-таки решили поиграть в детектива. — невесело уточняет он вместо приветствия. — Потом косится на Сашку. — Может, хотя бы на этот раз жених подождет снаружи? Сашка делает морду кирпичом. уверенно где-то внутри он точно хохочет. Я морщусь, но качаю головой. Представитель элементали имеет право привлекать к участию в деле третьих лиц по своему усмотрению. — Имеет, да, кривится князев. — Ладно, идемте. Кабинет у него небольшой, но светлый, с картой на стене и широким столом посередине. На нем уже ждут подписания протоколы. Рядом капитан выкладывает материалы дела и экспертное заключение в отдельной папке. А потом встает у окна и демонстративно отворачивается, сложив руки на груди. Сашка ловит мой взгляд и качает головой. Я попросила его на всякий случай обратить внимание на эмоциональное состояние Князева. но пока что все его неудовольствие можно свалить на раздражение профессионала вынужденного возиться с дилетантами когда и без того проблем хватает устраиваюсь у стола сашка с деловым видом встает рядом передерживая на плече притихшего дракона я включаю камеру на телефоне поехали первым делом нужно выяснить от чего все таки наступила смерть продравшись сквозь формулировки я понимаю что ничего не понимаю Фразы очень похожи на те, что я запомнила после случая десятилетней давности. Если коротко, то Алёну и в самом деле убила магия, её собственная. «Разве такое может быть?» — спрашиваю вслух. Князев косится на меня через плечо. «Может», — нехотя отвечает он. «Вам, кстати, очень повезло, что мы с Анной Игоревной отловили эксперта, и он сделал нужный анализ». Ещё час. Максимум два. И определить, чье именно было воздействие, никто не смог бы. Я делаю вид, что не понимаю намёков, и переворачиваю ещё пару страниц. Эксперт называет основной причиной сильный эмоциональный всплеск, который повлёк за собой всплеск магический. Но если бы Алена могла умереть из-за собственного дурного характера, это случилось бы намного раньше, И Саламандра ведь сказала, что это убийство. В конце заключения приложены фотографии. Ничего страшного на них вроде бы нет, но от одного взгляда на мёртвое лицо меня пробирает дрожь. На следующей странице фотографии повреждений. Пара синяков, ссадина на предплечье, царапины на ноге. У меня, помню, такие же были... лет пять назад когда мама завела котенка а тот взял привычку бросаться на ноги и взбираться по ним наверх была ли у алены кошка впрочем даже если и была вряд ли именно она убила хозяйку перелистываю обратно вчитываюсь в заключение так проблема в каких то клетках крови которые особым образом реагируют на определенные вещества а потом Существуют препараты, без выражения говорит Князев, усиливающие восприятие так называемых магических эманаций. Обычно их используют перед некоторыми хирургическими операциями, если в процессе используются магические инструменты. Для правильного эффекта нужно, чтобы препарат попал в кровь, поэтому колют внутривенно. вены. Предупреждая ваш вопрос, родители Ильиной уверяют, что ничего подобного она не принимала. и следов уколов на теле тоже нет, как и явных следов препаратов крови. Я прикусываю губу и фотографирую оставшиеся страницы. Если бы Алена сама приняла опасное лекарство, это опять-таки нельзя было бы назвать убийством. Может, ей тоже что-то подлили? Явных следов в крови нет, но ведь конфликт с магией происходит не на физиологическом уровне, а на тонком который толком все еще не изучен. «Бывают зелья, — неожиданно подает голос Сашка, — которые якобы усиливают магический дар. Не может быть что-то в этом духе? Капитан Кривица, Бред. Я работаю с магами двенадцать лет, в том числе с незаконными зельями. Какую только дрянь не выдают за чудесные эликсиры!» Он качает головой. Однако реальных способов усилить дар Мне пока не встречалось. «Так оно, может, и не усиливает», — подхватываю я Сашкину мысль. «Намешали всякого, выдали за усилитель, а оно случайно сработало. У кого-то ведь она брала то приворотное зелье». «Про приворотное зелье тоже еще не доказано», — возражает Князев. «Но я вижу на его лице работу мысли». Он трет переносицу под душкой очков, потом вздыхает. «Ну, хорошо». Допустим, кто-то ей это условное зелье подмешал, рассчитывая, что она с кем-нибудь поссорится для сильного эмоционального всплеска, с кем-нибудь, обладающим сильным даром, и все будет выглядеть, как будто ее убила я. Сашка морщится и переглядывается с Князевым. «Слишком сложно», — говорит, наконец, капитан. «Если взять за основу версию с препаратом, то он действует не так уж долго. Насколько я понимаю из показаний свидетелей, вы вообще могли в тот день не вернуться на работу. Это как же надо было подгадать, чтобы подлить Делье ровно в нужный момент ее спровоцировать, вас спровоцировать. Он умолкает, подходит к столу и перелистывает материалы дела. «Вот», — говорит, — «свидетельские показания. Со слов ваших коллег выходит, что вы поссорились, и она упала». Подлить ей что-то в тайне друг от друга они сами вряд ли могли бы. Хотя проверить, конечно, стоит. «Я проверю», — быстро говорю я. «Мы сейчас все равно возвращаемся на работу. Можно будет поговорить с девочками». «Так они вам что-то и сказали», — вставляет Князев. «И поискать тот флакон», — добавляю я с нажимом. «Может, там у нее и не переворот был, а то самое, чем она и отравилась». А приворот уже подтвержден. Князев с неожиданным интересом смотрит на Сашку. Тот пожимает плечами. Надо в больницу заехать, забрать анализы. Но у меня-то ни на что другое аллергии никогда не было. Аллергия, — нравоучительно произносит капитан, — вещь коварная и может нагрянуть внезапно. Он выпрямляется и хлопает в ладоши. «Ладно, молодые люди, раз уж вам так не терпится поработать внеурочно, пусть так, у меня все равно народу не хватает. Но, Екатерина Павловна, давайте договоримся сразу, без самодеятельности. Чуть что узнали, сразу звоните мне. Никуда без моих указаний не лезть, ясно? У нас тут убийство, а не драка в песочнице. Вас...» Он косится на Сашку. «Тоже касается. Обещаете?» — А вы тогда пообещайте, — нахально отзывается Сашка, — что обмен информацией будет двусторонним. А то ж мы, если чего знать не будем, как раз запросто влезем именно туда, куда вам не надо. Капитан качает головой с таким видом, будто поражается Сашкиной наглости, но в итоге все же кивает. — Договорились. Он протягивает руку для пожатия, сперва мне, потом Сашке. Ладонь у него жесткая и твёрдая, взгляд уверенный. Но мне чудится в его глазах насмешка и что-то насчет юных бестолковых идиотов с шилом в одном месте. Будь я на его месте, возможно, думала бы точно так же. Но я на своем месте, и мне нужно расследовать убийство. Знала бы я, как это делается.